Вернувшись домой, Иван дал слово больше на тренировки студенческой сборной не ходить. Поужинал без аппетита, односложно отвечая на вопросы матери. Потом, заперся в своей комнате, и долго стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу и вспоминая минутный разговор с тренером. В душе царило странное спокойствие до сожаления, и он даже удивился этому, хотя тут же подумал. Реакция? Или я действительно смирился с положением, привык? Угораздило меня прийти сегодня. Но кто же знал, что тренер подойдет с таким предложением? Неловко вышло. И все же, как сказал тогда хирург после операции, «Терпение — это та скала, о которую разбиваются волны человеческого безрассудства». Слова Дюма отца. Оба они, безусловно, правы. Терпение и еще раз терпение. Вот моя дорога. И лет через 30-40 к пенсии... Тут Иван усмехнулся. Я найду способ лечения раздробленного коленного сустава. А тогда милости прошу приглашать в сборную. Остаток дня он провел в библиотеке. Дома почитал на ночь трех мушкетеров, ощущая себя таким же ловким и сильным, как Д'Артаньян разделся, собираясь лечь спать, и в это время почувствовал, что не один в комнате. Оглядевшись, тишина, мягкий свет торшера, тени от шкафов с книгами, тиканье маятника старинных часов, он, сомневаясь в своей трезвости, тихо спросил, «Кто здесь?» «Простите», Раздался из воздуха мягкий приглушенный голос. «Разрешите вас побеспокоить?» «Пожалуйста», — хрипло ответил Иван, откашлялся. «Входите». «Спасибо». В комнате без всяких световых и шумовых эффектов появились двое незнакомцев в плотных белых комбинезонах. Оба были высокими, под стать Ивану, хорошо сложенными, с живыми человеческими лицами, на которых легко читались смущение и озабоченность. Оба держали в руках тонкие черные стержни с пылающими алым светом шариками на концах. Иван поборол искушение закрыть глаза и потрясти головой и жестом радушного хозяина указал гостям на диван. «Прошу садиться». «Не пугайтесь, ради всего святого» сказал один из незнакомцев тем же приятным голосом. «Нас проинформировали, что вы любите волейбол». «Люблю», — улыбнувшись, сказал Иван и пошевелил искалеченной ногой. Ситуация забавляла. Сон был любопытен и навеян, очевидно, взволновавший его встречей с тренером. «Извините», — вмешался второй, на лице которого отразилось беспокойство. «Мы понимаем». «Физический дефект не позволяет вам реализовать себя в настоящем. Но все же вы были бы не против?» Иван пожал плечами. «Если бы не дефект, как вы говорите, я бы, конечно, играл. Тогда все в порядке». Гость облегченно вздохнул. откуда вы?» полюбопытствовал Иван. «Из какого уголка галактики?» Незнакомцы переглянулись. «Мы такие же земляне, как и вы», — сказал первый. «И все сейчас объясним. Но сначала позвольте провести небольшое медицинское обследование. Я правильно выразился?» «Правильно-то правильно?» Иван покачал головой. «Только в больницу я не...» «Этого не потребуется. станьте так. Ноги на ширине плеч, руки опустите» дышите ровно и глубоко». Иван повиновался, удивляясь тому, что начинает верить в реальность происходящего. Хотя временами спохватывался и улыбался в душе, сон ему нравился.